факта более неоспоримого, чем то, что хороших великих визирий в природе не существует. Склонность к закулисным интригам составляет неотъемлемую часть их профессиональных навыков. Казалось бы, к подобной категории можно отнести и верховных жрецов. Никто не станет отрицать, что стоит им добиться своего поста, как они тут же начинают издавать один за другим довольно странные приказы. Как то, Приковать принцессу к скале на прокорм прожорливым морским чудовищам. Побросать младенцев в морскую пучину и так далее. Но все это самая черная клевета. За всю историю плоского мира большинство великих жрецов были серьезными, набожными и в высшей степени совестливыми людьми, которые прилагали все усилия, чтобы как можно лучше истолковать волю богов, даже если для этого приходилось заживо содрать шкуры с сотни другой людей. Гроб царя Тепицимона 27-го был выставлен для торжественного прощания. Снаружи он был отделан с марагдом, изнутри инкрустирован розовой яшмой и весь пропитан запахом благовоннейших благовоний и редких смол. «Впечатляет! Весьма впечатляет!» Решил царь. «Но умирать ради этого вряд ли стоит!» Он поднялся и прошелся по двору. В драме его смерти появился новый персонаж. Гринджер, изготовитель муляжей. Муляжи всегда интересовали царя. Даже самый безвестный крестьянин лелеял надежду, что его похоронят вместе с набором жизненно необходимых вещей. которые каким-то непостижимым образом вновь станут настоящими в загробном мире. Многие, очень многие способны приказать зажарить быка в этом мире, чтобы в мире ином обзавестись племенным стадом. Вельможи и цари получали полный набор, включая муляжи колесниц, домов, ладей, словом, всего того, что из-за размеров никак не влезает в гробницу. Едва оказавшись по ту сторону, все это снова обретало реальность. Царь нахмурился. При жизни он верил, что это правда. Ни те, ни сомнения. От старания Гринджер даже высунул кончик языка. Пинцетом прилаживая крошечное весло к речной триреме, выполненной в 1 к 80 от настоящей величины. Каждая пять пола в отведенном ему углу мастерской была уставлена муляжами животных и всяческих предметов. Некоторые из наиболее впечатляющих образцов свисали из-под потолка на веревочках. Царь краем уха уже слышал, что Гринджеру 26, что его замучили прыщи и чирьи, и что живет он вместе с матерью. Там же вечерами он мастерил свои муляжи. В глухих байковых закоулках души Гринджер таил надежду, что однажды встретит красивую девушку, которая поймет, какую вселенскую важность имеет каждая деталь шестиколесной церемониальной колесницы, запряженной валами. Эта девушка будет подавать горшочек с клеем, она всегда в нужный момент и в нужном месте крепко надавит пальцем и будет держать, пока клей не засохнет. Он слышал вокруг звуки труб и всеобщего возбуждения. Слышал, но не прислушивался. В такие дни всегда много шума и суеты. И с его точки зрения люди вечно беспокоятся по всяким пустякам. Просто у них нарушена система ценностей. Лично он однажды целых два месяца ждал, пока ему пришлют несколько унций камеди, а все делали вид, что ничего не происходит. Поправив глазную лупу, Гринджер целую минуту не дышал, устанавливая рулевое колесо. Вдруг он почувствовал, что рядом кто-то стоит. Что ж, пусть хоть чем-то помогут. «Ты не мог бы подержать вот здесь?» – попросил он, не оборачиваясь. «Всего минутку, пока клей не схватится!» Неожиданно, словно повеяло холодом. Оторвавшись от работы, Гринджер поднял глаза и увидел улыбающуюся золотую маску. Над другим его плечом маячило бледное лицо Диаса. Наметанный глаз Гринджера сразу определил. Бледно-телесный номер 13 и пурпурно-закатный глянец номер 37. о выразился он. «Здорово», — заметил Тепик. «А что это такое?» Глядя на него, Гринджер заморгал и все так же, моргая, перевел взгляд на ладью. «Восьмидесятифунтовая холейская речная трирема с кормой в виде рыбьего хвоста и тараном на носу», — без запинки ответил он. Но от него явно ждали чего-то еще. Гринджер оглянулся в поисках чего-нибудь подходящего. «В ней больше 500 деталей», — добавил он. «Каждая дощечка на палубе выточена вручную». «Изумительно», — признался Тепик. «Не буду тебя отрывать. Продолжай трудиться». «А парус распускается, как настоящий», — продолжал Гринджер. «Вот видите, ниточка. Если за нее потянуть...» Маска исчезла. На ее месте возник Диас. Он бросил на Гринджера короткий выразительный взгляд, давший понять, что о подробностях речь пойдет позже, и поспешил вслед за царем. Тень Тепицимона 27-го замыкала процессию. Между тем, скрытый под маской Тепик озирался по сторонам. Дверь в комнату, где лежали саркофаги, была приоткрыта. Он даже заметил тот, в котором пряталась п трассе. Деревянный клин по-прежнему торчал из-под крышки. «Наш отец здесь, Ваше Величество!» Сказал Диас, появляясь неслышно, как тень. «Ах, да!» После некоторого колебания Тепик решительно пересёк комнату и подошёл к стоящему на деревянных козлах большому ящику. Постоял, глядя на него. А золотая маска на крышке выглядела точь в точь, как остальные. «Поразительное сходство, Ваше Величество!» шепнул Диас. «Ага!» протянул Тепик. «По-моему, тоже...» Он определенно выглядит счастливее, чем был. «Привет, мой мальчик!» Махнул рукой царь. Он знал, что никто не услышит его, но все же от этого жеста ему стало чуточку легче. Все лучше, чем говорить с самим собой. Для этого времени у него будет предостаточно. «Мне кажется, маска передает его лучшие черты, о повелитель небес!» Высказался главный скульптор. «Вид у меня точно, как у тужащейся куклы!» «Пожалуй!» Неопределенно ответил Тепик, склонив голову набок бок. «Да, м -м, хорошая работа!» Он полуобернулся к открытой двери. Диас сделал знак стражникам, дежурящим в другом конце коридора. «С вашего позволения, Ваше Величество!» Учтиво произнес он. «Что?» «Стража продолжит поиски!» «О, да, конечно!» Диа с соколом ринулся к саркофагу в трассе окруженному стражами. Ухватившись за крышку, он одним движением отшвырнул ее и воскликнул «Смотрите все! Смотрите!» Диль и Джерн подошли к саркофагу и заглянули внутрь. «Эпилки!» – сказал Диль. «А запах! Запах-то какой!» – хмыкнул Джерн. Диас забарабанил пальцами по крышке. Никогда еще Тепику не приходилось видеть его в такой растерянности. Диас тем временем стал обстукивать весь саркофаг, очевидно в поисках двойного дна. Потом аккуратно положил крышку на место и невидящими глазами взглянул на Тепика, который впервые порадовался, что маска скрывает истинное выражение его лица. Её здесь нет!» – сказал старый царь. «Она вышла, повинуясь зову природы, когда эти двое отправились обедать!» «Стало быть, она как-то выбралась», — подумал Тепик. «И где же она теперь?» Диас обыскал всю комнату и остановился, медленно покачиваясь взад-вперед, как стрелка компаса. Взгляд его был прикован к царскому саркофагу. Большой вместительный саркофаг. Во всем его внешнем виде сквозило нечто роковое». Несколькими шагами Диас пересёк комнату и откинул крышку. «Можно не стучать!» <связать> – проворчал царь. «Я и не собирался никуда отлучаться!» Тепик не без страха заглянул внутрь. Мумия царя пребывала на положенном месте в совершенном одиночестве. «Диас, ты уверен, что с тобой всё в порядке?» – спросил он. «Да, ваше величество!» «Излишняя осторожность не повредит, Ваше Величество! Скорее всего, их здесь нет!» «По-моему, тебе лучше выйти на свежий воздух!» – предложил Тепик, не в силах совладать с соблазном. Растерянный Диас производил зловещее впечатление, способное смутить кого угодно. «Вас вдруг охватывало инстинктивное ощущение нереальности бытия!» «Да, Ваше Величество! Спасибо, Ваше Величество!» «Присядь, а я пока попрошу кого-нибудь принести воды. Потом пойдем проведаем пирамиду». Диас сел. Раздался негромкий, но поистине ужасный хруст. «Он сел на Трирему!» – прокомментировал царь. «Первая его шутка за все время нашего знакомства».